пре при, при, при Тьфу! при препротивнейший тип этот, Шалтай! Его разбудили, а он... А -а -а -а, боже мой, он... Он все-таки... как печально... Чего-ничего, смотри, смотри, король... Король держит свое слово. Построй Глядишь, все и ровел. образует... Часть. Вот и он сам, Кто? Белый король. Где? Так, да так, вот так. же. Запишем. А? Вся королевская <нула> гонница, гонница, одна штука. <на> Вся королевская рать, одна штука, штука. Отправлены. Ты шла лесом, милочка, и наверняка их повстречала. Меня зовут Алиса, ваше величество. Да, я действительно их повстречала. Их там много, целые тысячи. Если я и впредь буду получать по три ответа на один вопрос, то неслыханно разбогатею. Запишем. Как пишется «неслыханно»? Через «и» или через «я»? Я не знаю. А не знаешь, молчи. А то обидится. Ба! Старая знакомая Алиса. Заяц! Мартовский заяц! Вы меня узнаете? А как поживает ореховая Соня? Она так и спит в своем чайнике. А, нет, нет, нет! Конечно, она уже успела проснуться, но потом уснула опять ведь уже зима, а я знаю. Ты знаешь, тоже молчи. На всякий случай. Это мой первый королевский гонец. У меня их два: один бежит оттуда, другой бежит туда. Правда, складно. Не знаю. Знаешь, молчи, а то... Молчу. -G -G. Э, этого, кстати, зовут Зай Ац, другого Шляпни. Оба большие мастера интеллектуальных игр. Каких-каких <смех> игр? Интеллектуальных. Зэ? Давай поиграем. Моя любовь на букву А, Б, В, Г, Д. Знаешь? Знаю. Не беспокойся. Никто не обидится. Давай, давай на З. Моя любовь на букву «З». Я его люблю, потому что он задумчивый. Боюсь его, потому что он задира. Кормлю за пеканками и за нозами, а живет он... Здесь. Здесь. Допишем. Зачем вы подсказываете? Ваше величество, я бы и сама Прошу вас Не попрошайничай, воспитанные девочки Так не делают а, Мне дурно, мне дурно От такой невоспитанности Зай, ац, дай мне, дай мне запеканки Вот, а, а, вот Лучшая во всей Англии а, Вот а, а, Еще а, а, а больше нет Есть импортные Занозы Ха. лучшие из России. Давай, давай. Может не надо занозы так? Еще чего? Импортные. Ух. Как? Хорошо. Когда тебе дурно, всегда ешь занозы. Другого такого средства не сыскать. Почему же? Лучше, наверное, брызнуть холодной водой, а не занозы. Я, кажется, этим. сказал другого, а не лучшего. Попрошу не передергивать. не то обидится кое-кто. А что, складненько? Значит, складненько. Так-так. Моя любовь на букву З, ее ищи, свищи Повсюду рыщут на козе коварные хлыщи Моя мечта на букву О, а может быть на К Сама я вроде ничего валяю, дурака Мои концы на букву Ц или на букву С Они летят во все концы сначала и в конце Мой mirna, room on мой день My day я Так я kärvliäjus D.D.D. takaa a a a a это я понимаю, а вот... один. Узнаешь? Не подскажет кто, не Ой. время лепить чай Здравствуйте, вы меня узнаете? вежливо отвечать вопросом на вопрос Не вежливо? Не здороваться Интересная да. сентябция Запишите, запишите. А то обидится кто. А, а как пишется сен Через О или через ливер Лучше через Ливерпуль, ваше величество. А определенно лучше, да, лучше через, через Ливерпуль. Ливерпуль. Лучше, оно, конечно, не лучше. через Манчестер. Велесе, но тоже не, чест... не через Юнайтед. Хотя, конечно же, определенно лучше через и... Ливерпуль. Оно, конечно, и... вроде и... бы Да, да. да, да. Я не <связь> понял. А, это мои королевские гонцы. Зай ац и шляпни. Один туда, другой оттуда. Ни тот, ни другой, ни туда, ни сюда. Ну хоть вести-то. Приносит. Куда там? Одни запеканки, занозы и пироги. Я не понял. «Время пить чай, или нет?» «Разве ваши часы больше не показывают время печать? вот «Вот-вот, теперь все наоборот. И они теперь не показывают время пить чай. Они его прячут, но по-прежнему абсолютно правы. Два раза в сутки. Этого у них не отнять». «Ну, тогда я не знаю». «А не знаешь, молчи!» «А то еще обидится кто!» Так и не знаешь, молчи И знаешь, молчи И, молчи. и будет на редкость Тихо Вот я если обиделся та... Кто-то кричит Но лучше молчи, молчи. Ха! Нет, я не трусиха Сейчас что? же молчи, молчи. Пока молчи. не обиделся Кто-то Поскольку обидится кто-то, учти да. Гляди, не найдешь чего-то! Да, да. Чего-то так да. и запишешь? Чего не найду? М Кого не а найду? Аначе, сиди а -а -а -а. и молчи тише, мышь! Ну, мало чего! Мало чего! Рыбки да. в пруду и да. море! Так -море. и запишет! Да. Знаете что? Давайте пить чай. Если без пирога, я не согласен. Любезный зай, адс, что у нас сегодня Ай, к чаю? У меня одни только занозы. Милочка им. С занозами. Я не Милочка, я Алиса. Не буду я занозы. Ешьте сами свои занозы. Эдак он тоже разбогатеет. И быстрее меня, не по-честному. Я как-никак король. Я хочу с пирогом. Эй, гонцы, признавайтесь, кто-то из вас принес пирог. Наверное, ты! Шляпник! Меня зовут, шляпни, и пирог у меня, я его принес. Какой огромный! Похож, милочка моя, ты тоже разбогатеешь довольно быстро. Дели пирог. Хорошо. По честному. Да вы не бойтесь, всем хватит. Так. Так. Ничего, не понимаю Режу, режу, а он не режется Склеивается Ничего не забыл? Вроде нет Алиса, Алиса Ты совсем забыла Главное зазеркальное правило Ничего я не забыла Этот пирог, наверное, волшебный Они нарочно такой подсунули Вспоминай, вспоминай Наоборот, что ли? Как это? Нож перевернуть. Темнота, темнота. Сначала раздай, потом разрежь. Это же зазеркальный пирог. Хорошо, Милочка. я попробую. Только а, я не знаю. А ты... не знаешь? Этот кусочек мой. Молчи. Молчи. А а это мой, мне, мой, а мой, то мне. обидится кто? Это мне. А почему это зайчишки? <свят> кусок больше Не по-честному! Разве ты просил по-честному? Это я просил по-честному. Вот она и раздала по-честному. К тому же она себе совсем не взяла. Вот это я понимаю по-честному. Ты, ты режь, режь Какой Лежь, пирот. Какой пирог? Пустое блюдо. Мне-то как раз и не досталось. Ну и ладно. А вот и чайник. Давайте я за вами поухаживаю. А -а -а -а. Алиса, Алиса Как ты могла забыть, что в странных местах В чайнике ты скорее найдешь ореховую Соню А да, ничего, доставай, доставай ее из чайника ее цепляй С этими кисельными барышнями положительно невозможно выспаться А мне как раз приснились шикарные мышеловки Математика Множество. Соньке пирога не давать Ах, Не по-честному по Сам пол пирога загробастал Сейчас Держи. ты у меня Держи. получишь Ах, кто это там Получит, вперед меня Королю первая порция Простите, ваше величество Забыл, получайте Разрешите мне ваше величество Ну хорошо